Андрей Ефремов. Защитник. Книга третья. Изгои. Глава 1 Последствия. «Погнали, проследим за этим раз Альгулум!» Ментально сообщил я Элизе и двинулся было следом, но девушка обеими руками вцепилась мне в плечи, а в голове зазвучал ее панический голос. «Ярость, ты с ума сошел? Мы ничего не сможем противопоставить мистику такого уровня. А там будут еще и сильнейшие одаренные форса». Да нас ещё не обнаружили, лишь потому, что буйство энергии внутри этой сферы просто запредельное. Но стоит нам её покинуть, как всё. Раз Альгул почувствует присутствие посторонних через Либрос, надо срочно уходить. Чёрт, Элиза права. Не в нашем положении тягаться с элиты Форса, во главе которой оказался мистик запредельной силы. Чего ж кривить душой, а силёнок пока маловато. Ох и не зря асгардцы опасались таких одарённых. Как бы ни рвалась моя душа в бой, но мозгом я понимал, что не готов к этой схватке. Если я бездарно погибну сейчас, то друзья, а, возможно, и вся земля, лишатся даже минимального шанса на выживание. Поэтому, болезненно прикрыв глаза, коротко скомандовал Элизе. «Уходим!» Я почувствовал, как Элиза облегчённо выдохнула. Настроившись на нужную точку, мы совершили прыжок и начали убираться из здания, где вовсю веселились пешки Форса. Моё паучье чутьё безостановочно кололо сознание что лишь добавляло нервозности, а отсутствие связи и соответственной информации о судьбе друзей бесило. Меня буквально потряхивало от бессильной ярости, что не укрылось от Элизы. «С ними всё в порядке», — попыталась успокоить меня девушка. «Доран Грей был обязан предусмотреть такое развитие событий. У этого человека есть план на любой случай». «Очень на это надеюсь», — сдержанно отреагировал я. Но не стал развивать эту тему. Разговаривать сейчас совершенно не хотелось. Как только мы выбрались из здания, резко ускорились. Надо как можно быстрее выбраться из аномальной зоны и связаться с друзьями, а потом уже думать, что делать дальше. Внимание, всем защитникам, военное положение, немедленная эвакуация на основную базу. При невозможности немедленной эвакуации необходимо добраться до регионального убежища и ждать дальнейших инструкций. Всплыло перед глазами сообщение, как только заработала нейросеть. Далее была информация о местоположении этой самой базы и огромный список убежищ что общество-защитники организовало в разных уголках галактики. Также всем людям было объявлено, что с этой минуты планета Земля выходит из состава галактического сообщества, и её посещение ограничено. Защитников это ограничение не коснётся, у каждого в нейросети есть специальный уникальный маркер, разработанный Криусом Прадом, благодаря которому взломанный магистральный портал пропустит одарённого. Для всех остальных же посещение планеты стало невозможным. Как и говорил Доран Грей, Покинуть Землю может любой, но вернуться обратно только защитник. Всё это я узнал немного позже, когда попытка связаться с Академией не увенчалась успехом. На мои сообщения не ответили ни Светка, ни Доран Грей. Вообще никто. Полная тишина. На самом деле я не слишком надеялся на связь. Если бы я стоял во главе Фурса и получил полный контроль над всеми системами орбитальных городов, то первым делом обрубил бы возможность вызвать подкрепление. Вообще чудо, что ректор успел отправить всем членам общества послание. Скорее всего, это сработала скрытая закладка на случай неожиданного начала войны. Так что отсутствие ответа ещё ни о чём не говорит. Неприятно, тревожно, да, но не критично. В этом вопросе я больше рассчитываю на светку, хотя и понимаю, что если Академию сейчас штурмуют враги, то ей точно не стоит мешать и отвлекать. Свяжется со мной через Либрос, когда сможет. Если сможет. Нам же с Элизой надо решить, что делать дальше, и как выпутываться из сложившейся крайне поганой ситуации. «Как-никак, покинуть Асгард при текущем раскладе будет крайне проблематично». Магистральный портал под контролем Форса. Начала рассуждать вслух девушка, когда мы уселись во взломанный флайер, который привёз нас к этому кварталу. «Не думаю, что нам удастся им воспользоваться. А взламывать настолько сложную технику мы не умеем. Вариант с угоном звездолёта тоже отпадает. Необходимых навыков управления нет ни у тебя, ни у меня». «Да и слишком долго добираться до Земли таким способом», — грустно добавила Элиза и закрыла лицо руками. «Я не знаю, что нам делать, Ярос». Надсадным голосом продолжила девушка, едва сдерживая слёзы. «Я почувствовал, как отчаяние заполняет каждую клеточку её тела. На Асгарде есть нелегальная портальная установка защитников», — напомнил я. «Она неактивна», — парировала Элиза. «Не хватает самого главного компонента — энергетического ядра». Без него остановка не заработает». «Ну тогда будем его», — пожал плечами я. «Ярос, о чём ты говоришь? Такие редчайшие ресурсы хранятся в неприступном месте. Проникнуть на такой склад не получится даже с твоим уникальным стелсом». «Я и не предлагаю лезть в самое логово врага», — улыбнулся я. «Мы попросту вскроем уже функционирующий портал и украдём энергетическое ядро оттуда. Заодно можно и взорвать к чертям установку». «Отрезать верхушку форсовцев от остального мира, хоть на какое-то время, пока они будут восстанавливать портал. Это очень дорого стоит. Руководить войной на месте и удалённо далеко не одно и то же». «Они давно готовились к захвату власти. Сильно сомневаюсь, что раз Альгул не озаботился созданием другого портала на всякий случай». «Немного подумав, — ответила Элиза. «Но идея неплохая. А других вариантов у нас всё равно нет». Девушка начала вручную вводить координаты места назначения. «Первым делом доберёмся до ближайшего убежища. Там должен находиться резервный набор на все случаи жизни. Может, ещё какая информация появится. От этого и будем отталкиваться». Флэйр начал быстро набирать высоту, а бортовой компьютер сообщил, что лететь до пункта назначения придётся 40 минут. Всего в разных частях Асгарда защитники оборудовали пять убежищ. Массивный информационный пакет, в котором среди всего прочего было и их местоположение, Пришёл всем членам общества, что лишь подтвердила версию об автоматической отправке. Я хотел был ознакомиться со всей полученной информацией, но меня отвлекло новое входящее сообщение с пометкой «Для Абсолюта». Причём нейросеть не смогла идентифицировать отправителя, что уже само по себе было странно. Глаза Элизы бегали из стороны в сторону, девушка в авральном режиме изучала поступившую информацию, так что решил её не отвлекать и мысленно кликнул по мигающей красным иконке с конвертиком. «Если вы получили это письмо, Ярослав Юрьевич, то, увы, мой жизненный путь был завершён Это не шутка, как вы могли бы подумать. Увы, моя смерть — уже свершившийся факт. Только при полной остановке сердца специальная программа мониторинга сформирует ключ-фразу, что инициировало отправку данного послания. Первое, что хочу вам сказать, курсант Ярос, — не доверяйте Криусу Праду. Этот жук всегда, в первую очередь, преследует сугубо личные интересы и если запахнет жареным, переметнется на сторону победителя без малейших колебаний. Свою жизнь он ценен гораздо выше, нежели любую другую. Мне удавалось держать его под своим контролем за счет неограниченной возможности проводить эксперименты с использованием редчайших ресурсов, но идея переселиться на Землю ему не нравилась никогда. Не удивлюсь, что это именно он воткнул мне нож в спину, но это был вполне оправданный риск. Без этого гения общество-защитник перестало бы существовать уже давно. «Если мои опасения подтвердятся, секретные данные могут достаться врагу. Чтобы спасти свою жизнь, Криус Прад выдаст форсовцам все, что ему известно, а известно ему очень многое. Но, как вы должны были понять из наших с вами разговоров, я не люблю складывать все яйца в одну корзину и не посвящал Криуса Прада во все свои планы и проекты. К слову, о местоположении магистральной портальной установки на Асгарде к Криусу Праду ничего не известно. Вернее, он думает, что знает это» но по указанным координатам враги ничего не найдут. Я тайно переместил установку, но не успел раздобыть энергетическое ядро, так что с этой проблемой вам придется разобраться самостоятельно. Загляните в файл под номером 385. Правильные координаты портальной установки находятся во вложении вместе с другой полезной информацией, доступа к которой не было ни у кого, кроме меня. Вам я передаю уникальный ключ-доступ с приоритетом Альфа. С его помощью вам откроются любые двери сооружений защитников. Точно такое же сообщение получит курсант-ведьма. Вы — два сильнейших одарённых в нашей галактике. Теперь судьба всего человечества находится в ваших руках. Мы сделали всё, что смогли. Удачи вам, Ярослав Юрьевич. Я не выдержал и выматерился. Причём так заковыристо, что опешившая от такого потока брани Элиза с удивлением и негодованием на меня уставилась, но после того, как я зачитал ей посмертное письмо от Дорана Грея, выдала не менее, а, возможно, и более грязную тираду. Меня курс, приказал я Элизе. Появляться в общеизвестных убежищах слишком рискованно, слушая координаты из пакета данных Дорана Грея. Клэр заложил крутой вираж, и я только сейчас заметил, что кое-где в небо поднимаются клубы чёрного дыма. Похоже, переворот пошёл не так гладко, как рассчитывал Рас Альгул. И кое-кто из асгарцев, а возможно, и из числа одарённых, начал активно сопротивляться. Поможет ли это? Сомневаюсь. Уж слишком долго форсовцы готовились к захвату власти, а границ сил мистиков вообще не знают никто. Бортовой компьютер сообщил, что лететь до новой точки назначения придётся на порядок дольше, около двух часов, и это плохо. Скорее всего, форсовцы закроют небо. Я вообще не понимаю, почему в воздухе по-прежнему столь много частных летательных аппаратов. Словно в ответ на мои мысли в кабине загорелась красная лампочка. А искусственный интеллект флайера механическим голосом сообщил, что была активирована безусловная директива принудительной посадки на ближайшей стоянке. «Бери управление на себя. Нам надо протянуть как можно дольше. Отсюда добираться до убежища слишком далеко», — скомандовал я Элизе. «Нас быстро обнаружат и попытаются остановить», — ответила девушка, но её пальчики забегали по панели управления. «Мы под стелсом. Сканеры патрульных не смогут нас засечь». Запрограммируй и скин флайера, чтобы тот выдавал информацию о поломке на всех частотах, и что он возвращается на завод. Как и предвидела Элиза, парочка патрульных флайеров появилась у нас на хвосте довольно быстро. Интуиция взвыла о смертельной опасности, потому как плазменные пушки не оставят от хрупкого флайера и слюда. Но нам повезло. Не обнаружив внутри никого живого, патрульные дезактивировали боевые системы, и красный индикатор сменился зелёным. Нам разрешалось продолжить движение. Фух, пронесло прокомментировал я. И только сейчас заметил, что лицо зеленокожей красавицы посерело, что, по всей видимости, означает сильный испуг. Эм, с тобой всё в порядке? Асса Кайрини всегда находилась где-то рядом с ректором. Остранённым, тихим голосом проговорила Элиза. А я мысленно хлопнул себя ладонью по лбу. Вот же дуболом чёртов. Ни у одного меня в Академии находятся дорогие сердцу люди. Пусть Элиза и не проявляла особых чувств к своей матери. Но, чёрт возьми, эта информация свалилась на девушку, как снег на голову. И требуется время, чтобы привыкнуть к этой мысли. А тут такой замес начался. Ты думаешь, есть шанс, что она выжила? Раз сам Доран грейс его легендарной регенерации не выдержал удара врага. «Мы не знаем, что там происходит», — осторожно начал говорить я, очень тщательно подбирая слова. «За Дораном Греем, скорее всего, охотились целенаправленно, чтобы обезглавить защитников». Надо дождаться, когда на связь выйдет ведьма». Элиза шмыгнула носом и кивнула. Ну а я сгрёб девушку в охапку и крепко обнял. Так мы и просидели всё время полёта. Каждый думал о своём, но ну, я ещё и изучал пакет секретных данных от Дорана Грея. Ректор передал мне коды доступа ко всем инфраструктурным объектам, что общество защитник возвело как на Земле, так и на других планетах галактики. Большинство таких объектов законсервировано, и там функционирует лишь минимально необходимая автоматика. Но есть и открытые объекты, где члены общества Защитник проводили исследования и изготавливали необходимые для своей деятельности предметы. Отдельными маркерами были помечены несколько точек. Дорон Грейву умудрился построить несколько секретных баз на заброшенных планетах и скрыть этот факт от всех остальных членов общества. На таких объектах нельзя оставаться долго. Это привлекает внимание Зоргов, но пару дней перекантоваться вполне можно. Но основная масса таких объектов всё же располагалась на Земле которую ас Доран Грей целенаправленно готовил как каплот сопротивления. К несчастью, обо всех фортификациях знал Криус Пратт. Трудно сохранить столь масштабные проекты в тайне. Если учёный действительно переметнулся на сторону врага и выдаст эту информацию форсовцам в обмен на сохранение своей жизни, то у нас большие проблемы, потому как в этом случае укрыться будет практически негде. Я не сомневался, что под давлением форсовцев Криус Пратт разблокирует доступ к земным порталам. Бегло ознакомившись с возможностями таких центров, невольно улыбнулся. Доран Грей сделал всё возможное и даже невозможное, чтобы сохранить хоть призрачный шанс на успех цели всей его жизни. Он оставил нам надежду, пусть и весьма призрачную, реализовать его идеи и победить зоргов, а потом построить в галактике справедливый мир. В центрах есть всё необходимое оборудование для синтеза сыворотки, подавляющей споры зоргов, а также новейшие медицинские капсулы где можно производить манипуляции любой сложности, включая имплантацию сложнейших устройств. Читать весь список припрятанных Дораном Греем материально-технических средств прямо сейчас не видел особого смысла. Со всем этим массивом, свалившихся нам на голову проблем, придётся разбираться постепенно. А пока достаточно и того, что в этом списке есть импланты, ресурсы, а на некоторых планетах ректор даже звездолёты умудрился припрятать. Да, лёгкого класса и практически без вооружения, но всё же… Ещё Доран Грей создал множество схронов, где спрятал небольшое количество полезных материалов и устройств, созданных на Асгарде. Ректор тратил на это солидный объём как личного капитала, так и денег общества Защитник. Опять же, некоторые схроны были общедоступными, но есть и те, которых Доран Грей не рассказывал никому. Причём я подозреваю, что там своего часа ждут весьма ценные и редкие образцы высоких технологий Асгарда, которые очень пригодятся во время нашего развития. Часть, переданного ректором пакета данных, оказалась заблокирована. Информация станет доступной при выполнении определенных требований. Некоторые разделы откроются при достижении определенного уровня искры. С этим все понятно. Но есть несколько файлов, что разблокируется лишь при воздействии специфического ситуативного триггера. Чувствуется влияние асы Карини. прям такие слышу ее немного надменный голос. Любую информацию надо узнавать в свое время, курсант ярос Эх, будет чертовски жаль, если она погибла. Настроение было откровенно хреновым. Смерть ректора сильно подорвала моральный дух. Казалось, что могучий Доран грейк который знает ответ на любой вопрос, вечен. Но вышло всё иначе. Немного утешало лишь то, что уколы интуиции не становились сильнее, что вселяло надежду. Я чувствовал, что Светка жива. Не знаю как, но чувствовал. Надеюсь, что и с остальными друзьями всё в порядке. Чтобы не светить конспиративную квартиру, бросили флаер в паре километров от точки назначения, и, укрывшись стелсом, начали пробираться по оживлённым улочкам Асгарда. На каждом углу громыхали динамики, из которых вещал механический голос и призывал всех граждан срочно разойтись по домам, потому что на планете вводится комендантский час в связи с восстанием части одарённых сообщества. Другой информации не было. Сеть искусственно глушили. Скорее всего, когда захват власти завершится, раз Альбул выступит с посланием галактики, я подозреваю, что он будет это делать под личиной великого аса Одинсона. Люди ещё не готовы к столь радикальным изменениям. А так всего-то и надо, что спустить всех собак на общество защитники и под шумок начать изменять мир под себя. Для начала можно ограничиться введением в совет нескольких одарённых, а потом постепенно увеличивать это количество. Никто и помяницы не успеет, как в совете не останется ни одного уроджённого асгарца. И ведь всё по закону. Мы видели как армейские подразделения в усиление которым придали пооаренному загоняли всех жителей по домам а к тем кто пытался качать права применялась сила Зажравшиеся и привыкшие к вечной сытой жизни асгарцы откровенно охреневали от произвола военных дуболомов как же так их всех таких красивых и высокоинтеллектуальных и прикладом по лицу это же не цивилизовано наивные всегда побеждал тот в чьих руках была власть над армией великие асы забыли это тогда как в колониальных мирах помнили, что и стало решающим. Никто не мог ничего противопоставить обычным солдатам. Нейросеть отправила уникальный ключ доступа, что мне передал Доран Грей из киноубежища, и дверь, мигнув зелёным, отворилась. Мы с Элизой ввалились в просторную комнату карманного измерения и синхронно выдохнули. Стелс хоть и прикрывал нас, но перемещение по заполненным солдатами улицам всё равно было чертовски нервным. «Ведьма не пыталась выйти на связь?» С надеждой проговорила Элиза, одновременно оглядывая внутреннее пространство убежища. «Нет, я полагаю, что для этого нам надо спать. Светка ещё не настолько сильна, чтобы погружать нас в Либрос на таком огромном расстоянии», — ответил я. «Предлагаю перекусить и укладываться. Всё равно на улицу сейчас выходить слишком опасно». Элиза согласно кивнула, и мы двинулись в сторону кухни. Доран Грей создал это убежище по образу земного домика. Сразу за дверью обнаружилась вместительная гостиная, обшитая красным деревом, откуда в разные стороны вело несколько дверей, а также имелась отполированная до блеска деревянная лестница, уходящая высоко вверх. Карта убежища прилагалась, и как только я её открыл, то восторженно присвистнул. Да тут целых пять этажей имеется, и каждый по площади сопоставим с целым домом, квадратов по 200 не меньше. Но в подвале имеется второй выход в реальное измерение, которое открывается глубоко под землёй. Там, в просторной пещере, и располагается мультифункциональная портальная установка, что собрал Доран Грей. Осталось лишь добыть энергетическое ядро. На кухне обнаружился стандартный синтезатор пищи, так что с утолением голода вопросов не возникло. Мы без аппетита проглотили еду и собирались уже было найти комнату с кроватью, как искусственный интеллект убежища оповестил о включении экстренного канала к галактической информационной сети. «Выводи изображение», — приготовившись к плохим новостям, скомандовал я. В воздухе появился голографический экран, где транслировалась картинка в режиме реального времени. Камера, или что там у асгарцев служит её аналогом, была установлена на флайере, что завис на большой высоте рядом со знакомым кварталом, который мы покинули меньше трёх часов назад. В самом центре квартала в небо поднимался огромный столб дыма, а диктор очень быстро вещал. «Я веду репортаж с места событий, где только что была завершена операция по уничтожению террористов». Благодаря сложным действиям армии Асгарда и лояльным сообществу одарённым удалось минимизировать жертвы среди мирных жителей. Террористы, которых возглавлял известнейший одарённый ректор Академии Защитник Доран Грей, планировали захватить Президиум, где в полном составе заседал Совет Асгарда, но были вычислены службы внутренней безопасности и ликвидированы. Армия во главе с великим Асом Одинсоном призывала террористов сдаться, но загнанные в угол враги человечества в ответ на это предложение открыли огонь и начали сеять смерть и у главы сообщества людей не осталось других вариантов. Последствия орбитального удара вы можете наблюдать прямо сейчас. Великий Аз призывает всех жителей Асгарда оставаться дома, пока все пособники врага не будут задержаны. К большому сожалению, не все они были ликвидированы. Вот список выявленных террористов. Вот и повеселились пешки. Видать, знали много лишнего. А раз Альгул одним ударом убил двух зайцев. Теперь никто не сболтнёт лишнего. Красивый ход. Далее было произнесено порядка 60 имён, в числе которых были мы с Элизой, Светка, Борька и Алекс. Остальных выживших защитников я знал лишь косвенно. Мы с ведьмой перепрошивали им нейросети. Сердце сжалось в груди. Среди названных не оказалось ни асы Карини, ни магистра Вайдара, ни Фурии. Это означало только одно. Их не надо искать. Они мертвы. Не было в данном списке и Криуса Прада. И очень скоро мы выяснили, почему. «Только что мне сообщили», — продолжил вещать диктор, «что среди террористов давно работал глубоко законспирированный агент, благодаря действиям которого удалось минимизировать жертвы со стороны мирного населения галактического сообщества людей. И имя этого героя, рискнувшего своей жизнью ради процветания нашего общества, Криус Прад. Да-да, тот самый гений и видный научный деятель, автор множества прорывных технологий. Он не побоялся внедриться в террористическую организацию Дорана Грея» и, рискуя своей жизнью, снабжал великого аса Одинсона информацией. Этот герой будет удостоен ордена великого аса третьей категории за заслуги перед галактическим сообществом». «Вот сука!» — не державшись, врезал я по столешнице. раз почему в списке нет аса Кайрини?» — тихо спросила Элиза, хотя девушка уже всё понимала сама, не глупая «Как же так? Она же не может...» Я крепко сжал Элизу в своих объятиях, и она всё же разрыдалась. Так мы и простояли минут пять. «Мы отомстим!» Наконец-то нашёл в себе силы открыть рот я. «Клянусь тебе, мы отомстим!»